В Петербурге я заключил контракт на строительство линии из Петербурга в Кронштадт за 80 тысяч рублей серебром, которую необходимо сдать до конца лета. Ее нужно сделать кабельной для защиты от ледохода. Лучше всего это производить, пока лед не слишком толстый. Тяжелые бухты кабеля лишь с трудом представляется возможным доставлять и перевозить на санях. поэтому я считаю более целесообразным сматывать кабель по три-пять кусков и соединять между собой уже на льду. На мою жену очень повлияли полные горе годы, проведенные у кровати ее любимой больной сестры. Тем радостнее было наблюдать, как новое счастье день ото дня возвращало ей былую девичью свежесть. Это заставляло молодеть и меня, и стирало следы чрезмерной работы и перенесенной болезни. К сожалению, эти лучики счастья освещали нашу жизнь недолго. Уже после рождения второго малыша Матильда начала болеть. В ней зародился червь, той страшной болезни, от которой умерла ее сестра, и которой она, скорее всего, заразилась, за годы самопожертвования. Хотя лечение в течение полутора лет в Рейхенгале, Меране и на других курортах, казалось, восстановило ее силы, но это было ненадолго. После 13 лет брака, за которое она подарила мне двух сыновей и двух дочерей, она скончалась от продолжительной тяжелой болезни. Получив ранней весной 1853 года подряд на строительство железнодорожного телеграфа из Варшавы до границы с Пруссией, мы сделали предложение нашему брату Карлу, вернувшемуся в начале года в Лондон после провала парижских планов, взять на себя руководство как данным строительством, так и предполагавшимися в дальнейшем работами в России. Карл согласился и впоследствии настолько хорошо справился с некоторыми весьма сложными задачами, что мы посчитали весьма удачным решением поручить ему, несмотря на молодость, такие важные мероприятия. Таким быстрым развитием и великолепным положением дел в России мы во многом обязаны его трудолюбию и усердию. В то время России правил император Николай, а его фаворитом был самый могущественный человек государства граф Клейнмихель. глава Министерства путей сообщения и коммуникаций. До сих пор я не общался лично с этим человеком, внушавшим страх всей империи, так как переговоры велись через уже упомянутого и дружного со мной графа фон Людерса. Но тот заболел и вынужден был отправиться на германские курорты в поисках лечения. И ранней весной 1853 года когда я как раз ожидал брата Карла, чтобы сопровождать его в Варшаву, мне пришло приглашение от графа Клейн-Михеля с просьбой прибыть в Петербург для обсуждения вопроса телеграфных станций. Я, как обычно, обратился в российское посольство в Берлине за визой. К моему удивлению, она, несмотря на многократное напоминание, так и не пришла. Когда я пожаловался на это уже самому послу, тот сообщил, что визу не выдают по приказу петербургской тайной полиции. А так как причина задержки не сообщалась, мне не оставалось ничего другого, как написать графу Клейн-Михелю, что я не могу принять его приглашение по причине отказа в визе. По прошествии времени, необходимого для обмена курьерскими сообщениями между Берлином и Петербургом, Паспорт с визой был доставлен чиновником посольства, рассыпавшимся в извинениях и сообщившим, что произошло недоразумение. Очутившись несколько дней спустя на пути в Варшаву на российской границе, я понял, что, несмотря на мнимое недоразумение, я все-таки отношусь к подозреваемым в чем-то лицам. После проверки всех остальных путешественников Мои личные вещи были досмотрены с тщательностью, намного превышавшие все представления об этой процедуре. Из письма Вернера Вильгельму, 10 мая 1853 года. Кроме того, из Варшавы в местное посольство пришло распоряжение не выдавать визу мне и Карлу. Черт знает, что за интрига тут плетется. Мой желудок тоже корчит мне недовольные рожи, а на одних супах не так-то легко восстановить свои силы. У меня отобрали все записи и чистую бумагу, заявив напоследок, что воздержатся от столь же основательного личного досмотра, принимая во внимание удовлетворительные результаты предыдущего, если я передам всю письменную корреспонденцию, и дам слово, что при мне не осталось ничего напечатанного, либо написанного. В ответ на заявление, что я уезжаю обратно по причине такого обращения, мне было велено вместе с вещами следовать Варшаву и дожидаться там дальнейших указаний. Таким образом, я стал русским государственным преступником. Прибыв в Варшаву, я горько пожаловался на произвол генералу Ауреджо. который, будучи директором железной дороги Варшава-Вена, заключил с моей фирмой контракт на строительство железнодорожных телеграфов. Генерал пообещал оказать мне содействие через наместника Польши графа Паскевича. На вопрос, не совершал ли я чего-либо, что могло сделать меня политически опасным, я вспомнил только то, что однажды сказал одному государственному чиновнику, в ответ на многократное предложение представить меня к ордену за заслуги перед россией что сей орден нравится мне меньше чем дальнейшие заказы на строительство линий в россии. Наместник очень смеялся, когда генерал сообщил ему мою исповедь и велел передать что на моем месте думал бы точно так же. Я тут же получил обратно все свои вещи вместе с паспортом после короткого свидания с карлом приехавшим вслед за мной в Варшаву, я продолжил путешествие. Прибыв после шести дней пути весьма неудобной почтовой карете в Петербург, я сразу же направился к графу Клейн-Михелю, который, как я уже слышал, в Варшаве, лично отдал приказ выдать мне паспорт под его личную ответственность. Граф весьма дружелюбно выслушал мой рассказ Я ознакомился с предъявленными мной отзывами о прежде выполненных нами работах. Он явно был возмущен оказанным мне приемом. Найдя в очень лестном отзыве начальника полиции Берлина Гинкельдея об установленном нами телеграфе приписку, что я нахожусь вне всяких подозрений полиции, он велел мне вместе с отзывом отправиться к начальнику тайной полиции генералу Дубельту. «Передайте генералу», — сказал он, — «я приказываю ему прочитать этот отзыв, а затем сразу же верните его мне. Я хочу показать его государю». Такое поручение поставило меня в крайне затруднительное положение. К счастью, один из варшавских деловых партнеров дал мне рекомендательное письмо к одному из высших чиновников Петербургской тайной полиции. Поэтому для начала я отправился туда, и попросил совета, как выполнить приказ графа, не вызвав ничьё недовольство. Я узнал о существовании некоего доноса из Копенгагена, описывавшего меня как крайне опасного субъекта, близко якшающегося с демократически настроенными кильскими профессорами, после чего был издан приказ о задержке оформления паспорта. Это явно была благодарность датчан, за установку мин в Киевской бухте и закладку крайне мешавших им батарей в Экернферде. Как начальник тайной полиции, на торжественной аудиенции взявший мой отзыв и затем всегда оказывавший мне свое благоволение и постоянную поддержку в моих делах, так и сам граф Клейнмихель были полностью удовлетворены моим объяснением. Я подробно пересказал, этот интересный эпизод моей жизни, так как он дает прекрасное представление о ситуации и отношениях с властью в царской России. Кроме того, он принес нашим делам огромную пользу. Власть графа Клейн-Михеля была тогда настолько велика, что при жизни императора Николая ей никто не осмеливался противостоять. Граф проникся доверием ко мне, и впоследствии полностью перенес его и на моего брата Карла. Только благодаря его мощной протекции мы получили возможность благополучного выполнения порученных нам великих дел. Граф Клейн-Михель не скрывал, что для исполнения его дальнейших замыслов он более всего желал бы навсегда удержать меня в России. Но я не мог взять на себя такие обязательства, и при прощании в конце июля сообщил о скором прибытии моего брата, имеющего большой опыт в строительстве линий и готового исполнять его приказы лучше, чем это сделал бы я сам. Через несколько дней после моего отъезда Карл прибыл в Петербург. Графа весьма удивила его юношеская внешность, и потому он был крайне недоволен, Однако поручил Карлу найти способ связать строящейся телеграфной линией Раненбаум и Кронштадт с телеграфной башней Зимнего дворца, не предпринимая на личной половине императора никаких мешающих ему строительных работ. Примечание. Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Грандиозное сооружение. имеющее 137 метров в длину. После пожара отстроена заново в 1838-1839 годах по инициативе графа Петра Клейнмихеля. Во дворце находилась конечная станция оптического телеграфа в Варшаву. В телеграфной башне императора Карлом фон Сименсом в 1854 году была создана главная станция государственного телеграфа Российской империи. Конец примечания. После внимательного осмотра Карлом гордого здания дворца с эркером в виде башни, ему бросилось в глаза, что на одном из ее углов отсутствует водосточный желоб, как это имело место быть на остальных трех. Вооруженный данным наблюдением, Он возвратился к графу, который, досадуя на его мнимую некомпетентность, достаточно резко спросил, что ему еще надо. Карл изложил свой план по установке в пустом углу башни идентичного водосточного желоба и прокладки в нем изолированной телеграфной линии. Предложение понравилось графу. Он с руганью обрушился на своих офицеров, не умевших, по его словам, ничего другого, как долбить жалоба в стенах. «Так что?» — кричал он. «Вам обязательно потребовался приход Везусова-юнца, сразу же увидевшего, как найти выход из положения». Таким образом, Карлу с первой же встречи удалось расположить к себе графа, с того момента признавшего его компетентность и подарившего ему столь же безусловное доверие, какое ранее оказывалось мне. И впоследствии он не был разочарован. Осенью 1853 года Карл, к полному удовольствию графа Клейн-Михеля, завершил строительство Кронштадтской кабельной линии. Это была единственная подводная телеграфная линия в мире, безотказно работавшая в течение долгого времени. Использованные для нее провода с гуттаперчевой оболочкой армированные стальной проволокой, превосходно себя зарекомендовали. Вместе с заказом на строительство линии мы получили подряд на ее техническое обслуживание, так называемый ремонт в течение шести лет. За все это время линия лишь однажды была сильно повреждена корабельным якорем и через шесть лет в безупречном состоянии ее передали правительству. Она до сих пор функционирует. являя собой доказательство долговечности правильно сконструированных подводных кабелей. Ранней весной 1854 года началась Крымская война. Вследствие этого события мы получили заказ срочно протянуть наземную телеграфную линию вдоль дороги из Варшавы в Петербург или, что вероятнее, в Гатчину, уже соединенную с Петербургом, подземной линией. Поэтому в апреле 1854 года я уехал в Варшаву, организовав там бригаду рабочих, начавшую строительство линии из Варшавы под командованием капитана Белеца, моего давнишнего друга, перешедшего ко мне на службу. Затем я отправился в Петербург, и там вместе с Карлом, создал вторую бригаду, осуществлявшую строительство из Гатчины под руководством Карла навстречу Варшавской бригаде. Таким образом, за несколько месяцев было построено около 1100 верст телеграфной линии к большому изумлению русских, не привыкших к быстрой, хорошо организованной работе. Примечание. Одна верста равна одной целой...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 и он в высшей степени удивленный, доложил императору о счастливом событии. Деятельность господина Сименса, основателя системы подземного телеграфа и владельца собственного телеграфного предприятия, с некоторого времени в высшей мере посвящена созданию государственного телеграфа в России. В ближайшее время он отправится в Варшаву, а затем в Петербург, где требуется его присутствие для выполнения данного поручения. Уже два года как готова телеграфная линия между Петербургом и Москвой. В настоящее время готовится телеграфная линия из Петербурга в Варшаву. Из названной первой столицы должна пройти еще одна линия в Кронштадт, что связано с рядом трудностей из-за множества островов и водоемов. Планируется сделать Петербург центральным пунктом всех телеграфных линий России, а также связать его части телеграфом по образцу Берлина. National сайтинг, 28 сентября 1853 года. Успех линии Варшава-Петербург укрепил правительство России в решении связать все государство с помощью сети электрических телеграфов. Нам заказали срочное строительство линии из Москвы. Откуда, как уже упоминалось, шла подземная линия в Петербург, в Киев. Из письма Вернера Карлу, 3 ноября 1853 года. Когда тает снег, все телеграфные столбы падают. Это же Россия! В худшем случае материалы нельзя доставить через реки или потоки, не имеющие мостов, Целыми неделями, а тут 6-8 таких больших препятствий. За ней также спешно последовали линии из Киева в Одессу, из Петербурга в Ревель, из Ковна к Прусской границе, из Петербурга в Гельсинфоркс, завершенные после преодоления неописуемых трудностей в 1854 и 1855 годах. и с большой пользой успевшие послужить российскому государству во все еще бушевавшей Крымской войне. Примечание. Ревель. Одно из бывших названий Таллина. Конец примечания. С помощью телеграфа быстрее всего было связаться с Берлином и западной частью Европы. С его помощью можно было упорядочить движение войск и обозов внутри страны. И центральное правительство повсюду смогло достичь улучшений и порядка. О связанных со строительством этих линий сложностях можно получить представление, если задуматься, что все материалы, за единственным исключением найденных в России деревянных телеграфных столбов, нужно было доставить из Берлина и Западной Германии, что в России на тот момент не существовало других железных дорог, кроме как от прусской границы до Варшавы и из Петербурга в Москву, и что все дороги и транспортные средства были заняты под военные нужды. К тому же перевозка тяжелых материалов морским транспортом из немецких гаваней в российские порты была осложнена блокадой последних. Лишь с большим трудом, Два зафрахтованных из Любека в Россию корабля с проводом избежали захвата английскими крейсерами, сбежав в Мемель, откуда груз был переправлен дальше по суше. Из письма Карла Вернеру, 8 ноября 1854 года. Сегодня положение вещей уже значительно изменилось, так что, несмотря на толстую шубу, у меня голова идет кругом. Мы заключили с графом следующие сделки, и все это практически наверняка. Первое. Строительство линии из Киева в Одессу. 219 484 рубля до 1 мая. Второе. Ремонт этой линии в течение 12 лет. 52 404 рубля ежегодно с охраной. Третье. Строительство линии из Петербурга в Гельсингфоркс 115 515 рублей до 1 мая, но это не опасно. Четвертое, ремонт этой линии 53 000 рублей. Пятое, ремонт Московской линии 53 000 рублей. Нужно принять во внимание все возможное и невозможное, но нам понадобится и много надежных людей. Вильям Мейер. У меня уже складывается в голове подробный план. Сейчас мне необходимо надолго остаться в Петербурге, иначе Капгар слишком обнаглеет и испортит дело. 5 сентября. Берлин. На перроне Потсдамского вокзала в Берлине утром 1 числа сего месяца снова собралось 800 центнеров телеграфных проводов привезенных из Вестфалии и заказанных господами Сименсом и Гальске для российских телеграфных линий. Еженедельный газетный листок округа Альтена, номер 36, от 9 сентября 1854 года. Берлинская фирма была полностью загружена поиском материалов, изготовлением аппаратов и организацией транспорта. поэтому мало чем могла помочь Карлу, на чьи плечи свалился весь груз ответственности за строительство линий. Главными помощниками Карла в выполнении работ стали мой бывший денщик Гемп, оказавший мне в шлезвиг-галштине неоценимые услуги, и вышеназванный капитан в отставке Белец. Я же сам безотрывно находился в Берлине, где стремительно набирала обороты строительства железнодорожных линий и должен был удовольствоваться тем, что еще раз навестил Петербург с организаторскими целями и поддерживал связь между центральными пунктами нашей деятельности.